Оборотни. 22 февраля 1932 года. Мир огненный. Часть 3. Параграф 562. Сказано «Сведения о леопардах-оборотнях правильны. Учение уже обращало внимание на несомненные факты связи человека с животными. Можно видеть, что судьба таких животных отражается на определенных людях». Человек может столь низко опуститься нравственно, что пробудет в себе все дремлющие в нем животные инстинкты. И в неистовстве своем дух такого человека может не только после смерти, но даже при земной жизни временно входить в тело животного, отвечающего его проснувшимся инстинктам. И тогда... Все происходящее с этим животным неминуемо отражается и на судьбе его одержателя. Так если такое животное будет ранено, то и тело его одержателя будет страдать от последствий этой раны. В случае же смерти животного та же участь постигнет и его одержателя. Народные предания хранят в себе многие истины. На Востоке Странные звери или же, как их называют у нас, оборотни, хотя и редко, но все же встречаются и сейчас. Так в Тибете принято очень охранять тело умершего от оживления его через вселение в него злобных ярых духов или же духов животных. Для того у них выработаны особые обряды. Такие оживания трупов зарегистрированы и европейскими исследователями. Причем такие ожившие трупы обычно набрасываются на кого-либо из присутствующих и в жажде крови иногда загрызают их насмерть. Конечно, такие редчайшие случаи оживления трупа духом животного возможны лишь с телом очень низкого человека и в местности или в окружении самого темного колдовства и преступности.